импрессионистской картиной. Он прошел рядом с отелем «Англитер», где оборвалась жизнь Есенина. Сейчас это называлось гостиница «Ленинградская». Он столкнулся с понурым человеком и увидел испуганные глаза, увеличенные стеклами очков в стальной оправе, плотно сжатый рот. Бормоча что-то, человечек поспешил дальше — Хорн посмотрел на наушники его шапки, прислушался к скрипу галош. Акаки Акакевич. Так много говорили о России Сталина, что Хорн искренне обрадовался, увидев, что она остается еще Россией Гоголя. Было уже около девяти часов, когда он вышел на Литейный мост. Нескончаемым потоком катились легковые автомобили и грузовики. Туман рассеялся. Ниже по реке, за мостом Кирова, возвышался в голубом небе собор Петра и Павла, как золотой восклицательный знак над красотой города. Нева блестела под солнцем. стоявшую у набережной крейсер «Аврора» казался издалека игрушечным корабликом. За мостом Хорн взял такси. Целый час он чувствовал себя почти туристом. Сейчас нужно поспешить. Когда он бросил последний взгляд на Аврору, ему вспомнился Эйл Вайф. Казалось, все это было уже очень давно. Безобидный маленький траулер Торрея, обезьяний мозг на подоконнике, танк в Корее, его неоконченная книга о поэзии Блока. «В потоке машин» На проспекте Карла Маркса он думал о том, что еще ребенком хотел когда-нибудь поехать в Россию. За крышами дворцов, на Маковке, церкви его возвышение домой приветствовал сияющий на солнце крест. Глава 12 «Когда я позвонила вам в номер, и никто не ответил, я стала беспокоиться, — сказала Катя, — но он был уверен, что вы уже на пути сюда. Он нисколько не беспокоился. В полутемном вестибюле смотрела на него слепыми глазами статуя Ленина в натуральную величину. За столом слева от статуи сидела пожилая вахтерша, укутанная в шаль. Она читала с помощью лупы первую страницу известий. В пыльном коридоре звучали шаги. Откуда-то доносился монотонный голос лектора. — И тогда я стала вас высматривать, — продолжала Катя, смеясь. А как увидела такси, побежала. Она еще не совсем отдышалась. Поверх голубого костюма из шерсти на ней был белый лабораторный халат. Волосы она зачесала назад, а с шеи свисали на резинке очки в роговой оправе. — Вид у вас отдохнувший. Хорошо спали, да? — Хорн кивнул. Она была стройнее, чем показалось ему вчера в зимнем пальто. Как будто ее очистили от толстой коры. Идемте, вас ждут. Кто ждет? Наш директор. Вообще-то вы с ним уже один раз встречались. Его зовут Лежебоков. Насколько я поняла, он очень хочет возобновить с вами знакомство. Хорн тщетно ждал, что она еще что-то добавит. «Ваш директор знает меня?» Катя молча кивнула и пошла быстрее. Ему показалось, что она смущена. Возможно, потому что сказала ему слишком много, желая разрядить атмосферу. Он, как ни старался, не мог вспомнить, где и когда познакомился с Лежебоковым. Они шли по длинному коридору. Пахло воском для полов, лабораториями и хлороформом. Потолок и стены были выкрашены зеленым. На запад выходили маленькие окошечки у самого верха стены. По одну сторону коридора были пронумерованные стеклянные двери. По другую располагались на возвышениях бюсты ученых, чьи имена не удавалось рассмотреть в полутьме. «Русские родоначальники исследований подобного рода», — подумал Хорн. Генеральный штаб подпоручика Кеже. Одна из стеклянных дверей распахнулась, вышли две смеющиеся девушки в белых халатах. Каждая держала на руках макаку с развязанной головой. «Как у него дела?» — спросил Хорн. Катя встревоженно посмотрела на него. «А он-то вопрос этот задал просто так, невзначай. Она хотела что-то сказать». но лишь тряхнула головой. Они вышли на лестничную площадку. На втором этаже, на самой лестничной площадке, была стальная дверь с табличкой «Директор». Катя вытащила из кармана ключ. Засунув его в скважину, она посмотрела через плечо на Хорна. «Замки у нас были задолго до того, как появился черный медведь. Она опять казалась смущенной». «У нас тоже двери запирают», — механически ответил Хорн. Его вдруг охватил страх. Но он затруднился бы определить причину этого страха. Катя открыла дверь, и он последовал за ней в восточное крыло. На узком, без окон пространстве, ничейной земле, между лестничной площадкой и лабораториями он увидел двух мужчин. Тот, что за письменным столом, был молодой, крепкого сложения и солдатской выправки. Второй, с выпуклыми глазами и кислым лицом, вполне мог быть медликотом восточного крыла. Доктор Эндрю Хорн сказала Катя часовому, который сразу схватил контрольный журнал и начал писать. Пучеглазый прошел мимо Хорна так, будто он вовсе не существовал, роняя при этом обрывки фраз. Катя стояла неподвижно и слушала офицера безопасности с подчеркнутым вниманием. «Его подавляемая злость, — подумал Хорн, — объясняется, наверное, тем, что ему приходится только говорить. Восточное крыло, очевидно, держит свою Алису на цепи и позволяет скрежетать зубами только за пределами лабораторий». Когда словесный шквал утих, Катя вежливо кивнула. Часовой повернулся к стене и нажал на кнопку звонка. На поясе у него висела кобура с пистолетом. Из лабораторных помещений донесся звонок. Потом зажужжал механизм, открывающий дверь. Они вошли, и дверь заперлась за ними. Катя сказала, он получил точные указания, но они его раздражают, потому что отличаются от тех, к которым он привык. Она пожала плечами. — Ему тяжело. — Вы это можете понять, конечно. — О, да. — Я скажу директору, что вы пришли. А вы пока осмотритесь спокойно. Моя коморка вон там. Она показала на открытую дверь. Хорн увидел ее зимнее пальто, висевшее в шкафу. — Я сейчас вернусь. И уже уходя по коридору, она прокричала. — Я приготовила чай. Угощайтесь. В коридоре было прохладно и сумрачно, но лаборатории по обе стороны были ярко освещены. Хорн слышал голоса и знакомые звуки — звяканье фарфора, шипение сжатого воздуха, щелканье компьютера. Входя в кабинет Кати, он думал, на каком же компьютере работают в восточном крыле, а в кабинете пахло свежим чаем. У стены стоял чертежный стол, на нем аккуратные стопки рабочих документов. посреди стола располагалась старомодная черная пишущая машинка, рядом с ней рукописные библиографические карточки. На полу и диване валялись книги и научные журналы. Хорн узнал по обложкам журналы «Психобиология» и психиатрия и неврология. На солнечной стороне стола, Примостился оранжевый чайник. Хорн подошел к письменному столу и пробежал глазами верхние страницы. Сразу встретились знакомые, привычные выражения. Разрушение синапсов. Стимулируется целевая точка. Блокирование неполное. Он был уверен. Она не имеет ничего против того, чтобы он читал ее записи, иначе не оставила бы их на видном месте. И все же он от чего то почувствовал себя шпионом. Его беспокоило, что черный медведь еще не пришел поприветствовать его. Но, может быть, здесь все делается строго по протоколу? Некоторое время было совершенно тихо, но вдруг послышалось какое-то поскребывание и писк.